глава девятькл адрес точно правильный спросил Айвин, от удивления даже позабыв про свою бутылку адрес правильный ответил я находясь в не меньшем шоке чем эльф мы прибыли в лои мне пришла в голову гениальная идея посмотреть как эльфы обустроили жизнь находящихся на моем попечении детей Торчать в гостинице никому не хотелось, так что согласились все. Все — это не только Айвин и Синди. Это еще и Амая с Викторией. Отныне эти двое числились моими помощницами. Когда я пришел к ним с предложением переехать в Ло, они даже не думали. Единственная альтернатива пожизненного рабства в веселушках, которая им виделась до этого момента, оказаться в пасти демонов, монстров или быть убитыми недовольным игроком. Неписям, привязанным к веселушкам, даже из деревни выбираться запрещалось. Поэтому они не имели права сбежать порталом, когда на деревню напали демоны. Каждый непись должен прожить жизнь там, куда его определила игра. Иное эльфов не волновало. В итоге, наняв повозку, мы отправились по адресу дома с детьми. Но чем ближе подъезжали, тем явственнее становилось, что происходит что-то неправильное. Лоа, как и любой другой город, делился на несколько частей. Нижний город, где находились мастерские и дома не самых богатых жителей. Верхний город, где располагались дома состоятельных существ, как не писи, так и эльфов. Здесь же размещались академии, дома большинства кланов, основные рынки и магазины. Дальше вырастала элитная часть города, в которой стояли даже не дома, а целые поместья высшей знати эльфов. Театры, рестораны, парки — все это находилось в элитной части города. И, наконец, высший город — территория огороженного центрального дворца, где проживали правители города и сектора в целом. Когда мы выехали из нижнего города в верхний, я удивился. Не думал, что эльфы великого клана сразу отправят меня жить в дорогой район. Но, когда мы насквозь проехали верхний город и выехали в элитный, задумался. Что-то здесь было не так. Собственно, это «не так» сейчас располагалось перед моими глазами. Огромное поместье с собственным парком и большой территорией, огороженное забором и выглядящее так, словно тут живет какой-то король, а не наемник гильдии авантюристов. Но больше всего меня поразило то, как много здесь было детей». Они вовсю тренировались, бегая по нескольким тренировочным полигонам под руководством краснокожих орков. В тени деревьев располагались другие классы, где дети с упоением слушали учителей, что-то показывающих им на учебных досках. «Это точно дом, а не какое-то учебное заведение», — озвучила мои мысли Синди. В этот момент массивные ворота открылись, и к нам вышли несколько охранников. Стандартные краснокожие грамдарцы, кого еще можно было ожидать в охранниках это закрытая территория великого клана лерран произнес один из охранников глядя на Айвина. еще бы и единственный эльф в нашей разношерстной компании а стало быть по умолчанию главный меня зовут майкл я вышел вперед и уверенно заявил это мой дом в качестве доказательства я протянул жетон гильдии авантюристов Грандарец изучал его буквально несколько мгновений, после чего вернул обратно и поклонился. «Добро пожаловать в школу детей Релиза-Земля, заместитель директора. Прошу следовать за мной. Я покажу, что и как у нас здесь устроено». «Заместитель директора?» Следующий час превратился для меня в период откровений и удивлений. Великий клан Алерант действительно перевел моих подопечных из Ордала в Ло. Вот только малым ограничиваться не стал. Эльфы стащили вообще всех человеческих детей своего сектора в одно место, организовав самый настоящий пансионат. Охрана, учителя, воспитатели, снабженцы, даже эльф-директор и тот присутствовал. Причем не как в магической академии Ордала, номинально. Здесь в школе детей релиза «Земля» эльф находился на своем рабочем месте и подписывал какие-то бумаги. Собственно, директор и поведал мне удивительную новость о том, что отныне я отвечаю за 2173 ребенка, оказавшихся в секторе великого клана Алиранд после релиза и сумевших выжить до того, как их найдут эльфы. Детьми занимаются достойные учителя из релиза големов, а также почти сотня воспитателей из релиза «Земля». Женщины проживали здесь же, в школе, как и их воспитанники. Собственно, поэтому поместье и находилось в элитном районе. Лоа не так много мест, куда могла поместиться такая огромная толпа существ. Мне лично был выделен просторный двухэтажный дом, который стоял в тени деревьев чуть в стороне от главного корпуса. Перед тем, как отправиться туда, я представил директору Амайо и Викторию, заявив, что отныне они будут жить в этом поместье. Бывших регистраторов гильдии авантюристов пристроили практически мгновенно, секретарями. Возиться с бумажками девушки умели, а этих самых бумажек, как мне пояснил директор школы, уйма. Раз школа находилась на полном обеспечении великого клана, то и отчетность перед ним велась ежедневная. «Ты же понимаешь, что поменял им одну клетку на другую?» — спросил Айвин, когда мы подошли к своему дому. То, что Майя и Виктория находились рядом с нами, эльфа совершенно не смущало. Впрочем, Айвин вообще, как я давно заметил, вертел на оси любые правила приличия. Но делал боевой монах это не так, как остальные, не выказывая пренебрежения или неприязни. Ему просто было плевать, но при этом за его словами не стояло негатива. — Веселушки! ло, Разницы никакой! — пояснил он свою мысль. Вот только ответить я не успел. За меня это сделала Виктория. «Да, мы действительно сменили одну клетку на другую», произнесла Ламия. «Вот только поменяли мы маленькую и обшарпанную клетку на вот эту. Получив при этом два выходных в неделю и право гулять по огромному городу, пользуясь всеми его благами. Ло защищен от любого нападения монстров, а школьная форма с эмблемой великого клана Алиранд запретит игрокам нас убивать просто потому, что они так захотели». «Ой, тут лисичка!» — послышался пронзительный крик. Из-за ближайших деревьев показалась толпа детишек, лет пяти-шести, которые помчались в нашу сторону. А Майя успела лишь бросить на меня ошарашенный взгляд, когда ее сгробастали цепки и детские ручки. Мне даже показалось, что Китсуна Мими не столько удивлена, сколько напугана. За детьми выбежала воспитательница, практически копия Марьванны, разве что чуть моложе. Она собралась останавливать детей, но наткнулась на мой взгляд и остановилась. Я покачал головой. Вмешиваться не нужно. Есть у меня подозрение, что Амайя долго в секретарях не задержится. Впрочем, как и Виктория. Сыровая регистраторша, которую боялись в веселушках все локальные существа, усадила на свой хвост сразу пятерых мелких и начала их катать. Внутреннее убранство дома соответствовало элитному району города. Кондиционеры, работающие на магокамнях, обеспечивали комфортную температуру в каждом помещении. В каждой жилой комнате имелись собственные ванны с туалетом, а мебель выглядела так, словно недавно сошла с конвейера премиальной мебельной фабрики. Даже матрас на огромной кровати оказался настолько хорош, что у меня ничего подобного в прошлой жизни не имелось. Эльфы любили комфорт и за столько релизов сумели его себе обеспечить. Наверное, если бы игра позволяла создавать технику, в игре давно бы летали космические корабли, а эльфы бегали бы с бластерами и световыми мечами, как какие-нибудь джедаи. Вот только ограничения, по всей видимости, накладывались не только на неписей, но и на игроков. Антураж мира не может быть изменен. Раз кругом условное средневековье нужно соответствовать, Ученица за мной, приказал Айвин и уволок Синди прочь. Виктория и Амай отправились в администрацию определять круг своих обязанностей. Умудрившись по дороге еще раз пересечься с толпой детишек, так что неожиданно для самого себя я остался один. Клетка. Красивая, шикарная, но все же клетка. В этом айвин оказался прав. Вот только если Амая и Виктория были рады поменять свою прежнюю клетку на новую, то меня новые ограничения не радовали. Великий клан Алирант сделал свой ход, закидав меня подарками и показав, что могут получать важные и нужные им неписи. «Отдельное поместье, которое уже через 15 лет полностью станет моим, дети вырастут, а новым появиться будет неоткуда». Разве что мне отдадут детей нового релиза на воспитание, что, к слову, не лишено смысла. Тем более, если выпускники моего пансионата смогут пристроиться на хорошие должности и проявить себя на службе. Поместье в элитном районе Ло. Защита от залетных игроков в виде амулета великого клана. Огромная куча золота. Складывается ощущение, что меня собираются мягко купить. Завалить всем, чем только можно, чтобы я четко понимал, что великий клан Алиранд — это хорошо. Я и не собирался спорить. Это задобривание делает меня богаче, и судя по тому, как отреагировал на мой приказ тот игрок из лунной теории, который попался мне в веселушках, влиятельнее. Прямо сейчас записываться в революционеры, как тот же грек, я не собирался. Прежде чем о себе заявлять, нужна сила. Этим мне заняться и стоит. Оставшись один, я провел вечер, изучая книги. С полной активацией браслета уже не приходилось особо переживать о лимите покупок на аукционе. Так что моя библиотека расширялась все больше. Уснул я на шикарной мягкой кровати и спал так крепко, что даже не заметил, как ко мне в постель пришли Виктория и Амая. Зато проснулся в приятной компании И хотя, строго говоря, секретарям пансионата требовалось отправляться на работу, я все же потратил немного времени, чтобы сделать это утро гораздо приятнее. А уже сидя в столовой и поедая завтрак, услышал, как на крыльцо моего дома поднимается посыльный. «Майкл из -за релиза земля!» — уточнил Непись шерстью на голове вместо волос. «Да?» — отозвался я. «У меня послание для вас!» — сообщил он, вынимая из поясной сумки бумаги. «Распишитесь в получении». Понятно, артефактов ему никто не доверил, все-таки локальное существо, не игрок. Так что я поставил подпись на документе отчетности и, оставшись наедине с запечатанным конвертом, доел свой завтрак. На послании имелась печать великого клана Алирант, но раз отправились с неписью, то и не такое срочное, чтобы я боялся опоздать со вскрытием документов. Но теперь, уже закончив с завтраком, можно было и почитать. Сломав печать, я вытащил уже ставшую привычной золотую бумагу. Это не было приглашение или приказ, нет. Великий клан не поскупился оформить для меня полноценное задание. Принять участие в отборочном турнире от лица великого клана Алиранд. Размер вознаграждения зависит от занятого места по результатам соревнований. Суммы, которые мне предлагались, варьировались от тысячи золотых до... Повышение предметов на один ранг в случае занятия первого места. И это было бы очень неплохо, если бы я уже мог пользоваться четвертым рангом. К счастью, пункт позволял забрать награду в виде ресурсов, чтобы провести такое улучшение самостоятельно. Учитывая, что в этом мире имелся шанс не только потратить ресурсы впустую, но и остаться без предмета вовсе, рисковать самому было откровенно глупо. К тому же это только на необычный ранг предметы переводились дешево. Материалы буквально сыпались из каждого врага и валялись под ногами. Переход на эпический ранг требовал куда более редких компонентов. Золотой лист распался в моих пальцах на искры, которые впитались в мой жетон наемника. Отказываться от квеста, к которому меня усердно готовили, я не собирался. Если даже не смогу сам перевести предметы в эпический ранг, наличие ресурсов для этого перехода сможет оправдать у меня наличие любой такой вещи. А их можно не только с аукциона выкупить, но и с ушастого трупа снять. К тому же у меня в сумке падшего лежали до сих пор неразобранные трупы вместе с экипировкой. Отложив пустой конверт на стол, я поднялся на ноги и направился к назначенной точке сбора. У дворца великого клана Алерант. «Идти самому было бы долго, но, несмотря на то, что время у меня еще имелось с запасом, откладывать я не стал. Пансион работает без моего участия, Ламия и кицуни Мими пристроены, с директором я поговорил. Даже драконица занимается с Айвином. Чем мне тут заниматься?» «Вытаскивать тела эльфов в доме, который напичкан артефактами, и не факт, что не выдаст наличие подшов в стенах? Нет, в этом вопросе торопиться нельзя». Дела как игроков, так и хозяев бездны следует изучить со всей тщательностью и вниманием. Никакой спешки. Стоило выйти за пределы поместья, как рядом тут же остановилась открытая повозка, запряженная костяками каких-то рептилий. «Куда везти, уважаемый?» — спросил рыбалют, склонив голову. «Это что у тебя, повозка на нежите работает?» — уточнил я очевидно. «Компания госпожи Эйвейль, уважаемый». — ответил тот, протягивая мне совершенно обыкновенную на вид визитку. — Мы занимаемся частным извозом, и, поверьте, нет в нашем деле никого неприхотливее нашей тягловой силы. Они неутомимы, не нуждаются в пище, не оставляют за собой мусора. К тому же в случае поломки в каждом экипаже имеется все необходимое, чтобы заменить сломанный скелет. Он постучал по лавке, на которой сидел, и я заметил, что это, по сути, ящик. Визитка в моей руке ощущалась как артефакт, так что я позволил себе взглянуть на нее чуть внимательнее. Карта вызова экипажа неутомимой Мастера-некромантии АВЛ. Призывает ближайший свободный экипаж, принадлежащий компании. Действует в черте города Ло. «Очень интересно», — уже забираясь внутрь повозки, сказал я. «К дворцу великого клана Леранд. Там чем с ветерком», — заверил меня извозчик, и взмахнул хлыстом. И он оказался прав. Дохлые рептилии сорвались с места с такой скоростью, что мир расплылся перед глазами. Меня вдавило в сиденье, а рыболюд, спокойно насвистующий какой-то замысловатый мотив, спокойно правил экипажем, умудряясь никого не задеть. Я чувствовал волны магии, которые источают повозка. А стоило нам вылететь на запруженную народом улицу, как я заметил, что мы проходим их насквозь. Голова какой-то женщины мелькнула справа от меня, пройдя через транспорт, будто его и не было. Торможение вышло таким же резким, как и начало поездки. Извозчик встряхнул поводья, и рептилии замерли на месте, как вкопанные. От их лап поднялись облака пыли, а я благодарил судьбу за зелье истребителя драконов. Иначе сейчас бы оставил свой завтрак на полуповодске. «Прибыли, уважаемый!» — сообщил рыболют, обернувшись ко мне. Выбравшись из транспорта, я сунул ему несколько монет, особо не разбираясь. Однако непись сумел меня удивить. Вместо того, чтобы сгрести золото, он забрал с моей ладони одну серебряную монету. «В следующий раз зовите, когда понадобится прокатиться по столице!» — напомнил мне рыболют, после чего свистнул хлыстом. И его транспорт растворился в воздухе. Я видел лишь очень слабый инверсионный след, который рассеивался практически сразу. Пережитая перегрузка во время поездки не позволяла сосредоточиться на ощущениях, однако я был готов отдать должное мастеру некромантии, которая сумела построить такой бизнес. Наверное, задумывалось, что дворец должен внушать, однако это было не первое мое посещение, а потому я смотрел на эти красоты совершенно равнодушно на территории по- прежнему было полно слуг и игроков, но все были заняты делом и на мое появление никто внимания пока что не обращал я самостоятельно дошел до крыльца и только на нем рядом со мной возник слуга майкл из релиза земля прошу следовать за мной поклонившись проговорил он Для участников отборочного турнира организовано отдельное строение. Следуя за ним, я не смотрел по сторонам. Откровенно говоря, после того, как я оценил принадлежащий мне пансион, даже территория, которую занимал дворец Великого клана, не казалась слишком большой. Да, больше, чем выделено мне, но не чрезмерно. По засаженному зелеными кустарниками саду мы добрались до отдельно стоящего здания. Оно было небольшим и больше смахивала на то, что эльфы просто реорганизовали флигель. Но в любом случае мы вряд ли тут задержимся. Двойные двери в здании были распахнуты, изнутри наружу просачивался свет. Но разглядеть фигуры, которые уже находятся за порогом, оказалось невозможным. Как и услышать, о чем идут разговоры? Магический полог, наложенный на вход в дом, надежно защищал своих гостей от посторонних. «Вам сюда», — указал мне рукой слуга. «Спасибо», — ответил я. Стоило переступить легкое Марио, которое едва улавливалось взглядом, как на меня тут же обрушились запахи еды и вина. Разговоров почти не звучало, только звяканье приборов. «А вот и Майкл прибыл», — первым заметил меня Шарат. Старик улыбнулся открыто и дружелюбно, вместе с тем приглашающим жестом указывая на место напротив себя. «Проходи к нам!» «Тоже рад тебя видеть», — изобразив вежливую улыбку, ответил я. За столом по правую руку от мага разместилась Николь. Несколько человек, которые были мне смутно знакомы, не вызывали никаких ассоциаций. Возможно, они были в турнире, который мы проходили раньше. Не успел я занять место, как от прохода раздался довольный голос Сигизмунда. «Э, ну хоть здесь нормально пожрем», — объявил он и резким движением толкнул в спину, едва успевшего показаться на пороге Грека. «Давай, снайпер, занимай место, а то все без нас сожрут. Ты только посмотри на эти голодные морды!» При этом здоровяк весело хохотал. А вот лучник таким жизнерадостным не выглядел. Грек изрядно похудел, лицо заострилось, глаза лихорадочно блестели. Складывалось ощущение, будто его держали на хлебе и воде но при этом за спиной у него торчал лук, отливающий золотом. «Выходит, герой релиза измотан так из-за мощи эпической магической пушки?» «Добро пожаловать!» — на правах старшего заговорил Шарат. «Присаживайтесь. Время у нас еще имеется. Вряд ли, господа игроки, придут за нами раньше времени». Сигизмунд кивнул и, хлопнув по плечу немаленького бойца, заставил того отъехать по скамейке в сторону. Здоровяк спокойно уселся слева от меня. «Рад, что ты жив, Майкл!» — сообщил он, складывая кулаки на столешницу. От Сигизмунда тоже сияло золотом. Браслет показывал, что здоровяку дали восьмое зелье, но столько же выпил и грек. И если Сигизмунд таскал свою амуницию легко и непринужденно, лучник выглядел изможденным. А учитывая, что моему бывшему напарнику не приходилось таскать с собой свой чудовищный рельс, У него имелась сумка, которой, похоже, не выдали Греку, иначе зачем бы он стал мучиться? «Еще кого-то ждем», — садясь у самого края заставленного блюдами стола, уточнил лучник. «Мне сказали, участников будет десять!» Пока что нас за столом оказалось всего девять человек. Но я не сомневался, что последний участник прибудет к нужному времени. Эльфы умеют убеждать. А если им и придется убивать потенциального участника соревнований, Ему тут же найдется замена. В конце концов, это Грек и Сигизмунд у нас много звезд имеют. Остальные куда слабее, зато их больше. А значит, их и заменить проще». «Время еще есть», — ответил Греку Шарат. «А пока самое время насладиться приготовленными для нас угощениями. В конце концов, неизвестно, что мы будем делать на отборочном турнире». И как долго он продлится. В прошлый раз нам выдалось достаточно серьезное испытание, справились, с которым немногие. Не переживай, старик, оторвав ножку птицы голыми руками, заговорился Гизмунд. Будет все тот же расклад, что и раньше. Останемся я, Грег да Майкл, ну и. Тот он бросил внимательный взгляд на Николь. Возможно, еще она. Здоровяк ткнул ножкой в сторону волшебницы я посмотрела на него с осуждением, но ничего отвечать не стала, орудуя ножом и вилкой. После нашего визита к драконам Николь в моем ощущении немного изменилась. Возможно, если бы я не старался почувствовать, разницы бы не заметил. Однако сейчас мне было очевидно, что ее сила немного возросла. «А вот ты и я», — раздался от порога голос последнего участника. Точнее, участницы. Сверкая белозубой улыбкой, к нам решительным шагом направилась молодая женщина, затянутая в кожаный доспех. Из-за ее спины торчала пара рукоятей. Длинные черные волосы были заплетены в высокую косу, но внимание привлекало не это. «Ух ты! Где же ты была всю мою жизнь, красавица?» Довольно улыбаясь, раскинул руки в сторону Сигизмунд. «Высокая и подтянутая». В каждом движении последней участницы отборочного турнира чувствовалась неземная грация. Так крадется хищник перед броском. И аура опасности, которую я ощущал кожей, не имела ничего общего с редким рангом вещей. Локальное существо релиза Земля. Крейвен. Обои руки убийцы. Подтвержденный ранг наемника гильдии авантюристов А. Разрешена покупка магических вещей на аукционе гильдии авантюристов. Использован эликсир из комплекта Шепчущей Смерти. 7 из 12. Опасная штучка. До этого момента я считал себя единственным, кто настолько успешно выполнял задания гильдии. Однако, оказывается, не только мне достались приятные бонусы. И это была первая непись, у которой я вообще узнал про существование комплекта Шепчущей Смерти. Мне почему-то казалось, что за всех воинов отвечает истребитель драконов. «А нет. Ассасинам, похоже, выдавали собственное пойло». Качок, у тебя мясо в зубах застряло», — пыркнула Крейвен, останавливаясь у края стола. «И я не люблю бодибилдеров. Известно же, что вы своим бицепсом компенсируете размер другой мышцы». И она показала Сигизмунду согнутый мизинец. «Буду звать тебя Корнишон», — заявила убийца, глядя в глаза Сигизмунда. «Честно признаться, я ожидал, что здоровяк сейчас вспылит. Однако вместо того, чтобы разозлиться, он поднялся на ноги и, не глядя на сидящего рядом претендента, легко толкнул того снова. «Садись со мной и Майклом, красотка», — указал на освободившееся пространство здоровяк. «Меня Сигизмунд зовут. Это Майкл». Хейвен. я здесь, чтобы выиграть турнир», — торжественно произнесла девушка и закатала рукав, демонстрируя всем красивый золотой браслет игрока. «Так... А что началось-то? Хорошо же сидели!»